Мониторы в виде сигнальных диаграмм, схем и таблиц отображали данные о прохождении байтовых пакетов по каналам связи МЧС, Генштаба, РВСН, ВКС, Стратегической авиации, ВМФ, штабов и отдельных подразделений специальных служб. В это дежурство к обычному перечню абонентов добавилась еще оперативная группа по обеспечению безопасности президента. Глава государства глубокой ночью возвращался из Южной Америки в Москву. В обычном режиме основным занятием подполковника Калинина было реагирование на сбои в системе передачи данных или попытки неавторизованного доступа в сеть. В случае возникновения неполадок он обеспечивал связь между подразделениями в автоматическом, а иногда в ручном режиме. При обнаружении неавторизованного доступа следовало сообщать в отдел безопасности. Большая часть сведений была в зашифрованном виде. И если происходил сбой при передаче или получении, то система сигнализировала об этом дежурному. Текст таблицы и части схем окрашивались желтым, оранжевым, красным цветом и начинали мигать. И каждое такое событие сопровождалось сигналом определенной тональности. Часть каналов была открыта текстовой. Для нее имелся свой набор сигналов. Абоненты имели возможность обратиться напрямую к админдиспетчеру, то есть к подполковнику Калинину или одному из его сменщиков с помощью специального кода вызова или по выделенному для этой цели телефону. Обращения чаще всего случались по причине физического обрыва линий или ошибочных действий операторов. Реже – из-за атак вирусов. На посту находились два человека – дежурные администраторы локальной сети. Люди в парах менялись, но Калинин всегда был старшим. Сегодня, как и последние три смены, вместе с Калиным нес дежурство майор Роман Мацкевич. Краснощекий, широкий, быстрый, характером отзывчивый. Отношения с ним у полковника были нейтральные, спокойные, но в глубине души он Мацкевича недолюбливал. Ему казалось, что майор слишком любопытен по части проходящей через их пост информации. Там, где подполковник не стал бы вдаваться в подробности сообщений, Маскевич старался вникать, задавая вопросы, уточняя, делал предположения. Ну, подавал реплики, в общем. Калинину такое поведение казалось подозрительным. Впрочем, Маскевич был вполне компетентным и никогда не просил помощи, хотя часто предлагал свою, легко включался в работу при необходимости. Дежурное помещение располагалось на преднижнем этаже. Большую часть площади занимали серверы, а пост назывался S, серверный или просто s Ниже размещался технический уровень с основными системами функционирования объекта. Еще три диспетчерских поста от Министерства обороны, от МЧС и сводный от разведывательных служб находились на других подземных этажах. Самый большой был от Министерства обороны. Он включал в себя посты от РВСН, ВКС, морского флота, сухопутных войск и, конечно, ПВО. Все они назывались по номерам. Один этаж был оборудован под зал отдыха, санитарный комплекс, а также блок резервных помещений, который должно занять командование объекта в случае объявления всеобщей тревоги. Столовый и административный комплекс были на поверхности, в нескольких неприметных зданиях за высоким забором.